Наступила очередная весна. Хищники начали готовиться к сезону. Тарасюк помог Пугачеву и его бригаде просоченными продуктами, изъятыми в магазинах и других торговых точках поселка, а также старой одеждой, обувью. — Нынче идем далеко, до одычи, — докладывал Пугачев Тарасюку. — Раньше зимы не ждите, путь долгий. Говорят, река благодатная, а повезет. — Удачи! Как объявитесь, дайте знать! — попрощался Тарасюк. Но вовремя не смогли уйти на промысел. То пьянки, то болезни и увечья. К отправке были готовы только в середине июня. Вышли из поселка двумя бригадами. Одна должна оставаться в пяти днях хода от поселка в районе Больших Наледей и намывать там золото. А Пугачев с Черновалом и его земляками Мишей и Костей пойдут дальше, до речки Адычи. Там будут работать лето. Черновал взялся за проводника. Он раньше бывал в этих краях. «Заодно разведаем. Если места хорошие, на следующий год все ренимся туда», — заверил на прощание Пугачев оставшихся возле наледей хищников. «Одно плохо. Слишком поздно выходим. Успеть бы вернуться до зимы». Но все пошло не так, как они планировали. Шли очень долго, застревали на горных речках, преодолевали сопки, проходили через непролазные буреломы. Когда добрались до места, уже наступил август. Разбили палатку, пригляделись к месту. — Надо работать днем и ночью, — приказал Пугачев своей команде. — Скоро заморозки, а там глядишь, и зима на носу. Места оказались действительно богатыми. Первые успехи окрылили старателей. Несчастье пришло неожиданно. Костя, прыгая с валуна на валун, подскользнулся на мокром камне, упал и сломал ногу. Пугачев пришел в бешенство. Все его планы рушились. Продукты таяли на глазах. Черновал с Михаилом, казалось, потеряли интерес к работе. «Надо тащить Костю в заимку!» Домик охотников и старателей находился в пяти километров ниже по течению. «Ему тут плохо!» – предложил Черновал. До заимки добирались с Костей целый день. Решили обосноваться там, а работать на прежнем месте, где они, как им показалось, нашли золотую жилу. Никто в бригаде даже не помышлял о том, чтобы доставить Костю в поселок. Решить эту проблему было нереально. О приближающейся зиме со всеми вытекающими последствиями тоже никто не хотел думать. Костя и сам понимал свое положение, поэтому сник и перестал разговаривать. До середины сентября бригада намыла полтора килограмма золота. К этому времени продуктов осталось на четырех человек примерно на месяц-полтора. «До весны не протянем, все здесь сдохнем», – тоскливо по дому Пугачев. Продуктов хватит только для одного, и то, если сэкономить. Ответ пришел сам по себе. Надо избавиться от бригады, от этих дармоедов. В памяти всплыла обида, когда его полностью обчистили. В расход и все. Утром они, оставив Костю в заимке, отправились к месту добычи золота. Когда начали работу, Пугачев хладнокровно в упор расстрелял обоих. Трупы оттащил к реке, и они тихо поплыли вниз по течению. Убив Черновала и Михаила, Пугачев решил проведать прииск, о котором рассказывали хищники, и который, по словам Черновала, находился за далеко чернеющими горами вверх по течению этой же реки. «Километров 15-20, — думал он, — за день-два обернусь». На прииске он нашел только несколько пустующих домиков. Признаков жизни не наблюдалось. Но было заметно, что летом тут жили и работали люди. «Опоздал немного, опоздал», – проговорил Пугачев в ярости. Что он собирался сделать с обитателями этих домиков, он не представлял. Но им овладела такая злость, словно у него увели из-под носа его собственное золото. Обшарил все уголки, нашел несколько пачек макарон, пакет муки и крупы. Все это он положил в рюкзак и двинулся в обратный путь. Когда дошел до места, где добывали золото, ни трупов, ни следов расправы над компаньонами уже не было. Воды реки сделали свое дело. Он собрал палатку, взял самое необходимое и направился в заимку, где их ждал Костя. Костя лежал на диване и отрешенно взглянул на вошедшего Пугачева. Тот растопил буржуйку, нагрел чаю, сварил макароны. Костя, поев, наконец заговорил. «Где ребята?» — Они ушли в поселок, я их отправил за подмогой. Может, вертолет направит Пугачок пытался быть искренним. — А почему не попрощались? Как-то не ушли. Да мы вчера не работали, ходили в соседний прииск, о котором говорил Черновал. Думали там разжиться продуктами, да нашли мелочь. Поэтому они оттуда рванули в поселок, с собой взяли макароны. — Хорошо, Черновал, он дойдет, он места знает. Костя чуть не всплакнул. — Меня не оставит в беде. Пугачеву было его не жалко. Выросшая и окрепшая без родительской ласки, без сочувствия окружающих душа, не требовала взаимности. Кто бы меня пожалел, зло подумал он. Никто мне не нужен. Надежда только на самого себя. Пугачев давно бы бросил Костю и попытался вернуться обратно в поселок, но что-то его останавливало. Скорее всего, он боялся, что по прибытии в поселок станут расспрашивать, Куда делись остальные? Отвертеться будет сложно. Наверняка затаскают в милицию, а то и посадят. Прикинув и так, и эдак, он решил остаться в заимке и по весне двинуться в поселок. А там что-нибудь придумает насчет исчезновения людей. Запасов еды на одного хватит до марта, — подсчитал он. А если вдвоем, то в январе начнется голод, и никто нас здесь не спасет. Надо от кости избавляться. Одолеваемой этой мыслью, Пугачев вдруг припомнил старый фильм, который в детдоме крутили множество раз. Действие происходит на Диком Западе. Ковбои после ограбления хотят уйти от погони, но у них только один конь по кличке Боливар. И тогда один ковбой пристреливает другого, приговаривая «Боливар не выдержит двоих». Эта фраза стала расхожей в детдоме, а сейчас Пугачев думал, как притворить ее в жизнь. В начале ноября, когда трескучие морозы еще не начались, он вывел Костю на прогулку. Посадил его на чурочку с спину двери. Ничего не подозревающий Костя, вдыхая свежий воздух, все прислушивался к вертолетному гулу. «Черновал дойдет! Обязательно дойдет!» — шептали его губы. Дробь с близкого расстояния прошила затылок Кости. «Так-то лучше!» Боливар не выдержит двоих. — негромко произнес Пугачев, вытаскивая отстрелянную гильзу из ружья. Труб Костя оттащил в избушку и ложил возле завалинки, прикрыв старой лосиной шкурой. Когда кости не стало, Пугачев успокоился. Мысли стали четче, разум острее. «Я, наверное, волк-одиночка. С людьми не могу жить», — думал он. «Еще сезон поработаю, и надо уезжать». Бежать, куда глаза глядят. Что я в жизни видел? Ничего. Даже бабу не пробовал. Надо отломить хороший кусок и свалить в Ростов. Меня там никто не ждет, но ничего, с деньгами я всем буду нужен. Главное, деньги. Где их взять? Где заработать? Они единственное мое спасение. Такие мысли посещали его постоянно. Начались морозы. Пугачев каждый день первым делом занимался заготовкой дров. В остальное время валялся на кровати, вычитав от корки до корки три толстые книги. За это время истощившийся от непомерной нагрузки организм начал восстанавливаться. Он немного поправился. В руках появилась былая сила. Чтобы не заболеть цингой, пил лиственничный отвар, который заменил ему чай. Он потерял счет дня. Только по наитию догадывался, какой сегодня месяц и число. Примерно в начале января он сделал ревизию съестных припасов и впал в уныние. Продуктов хватит только до середины февраля. «Садиться на голодный паёк нельзя», — рассуждал он отрешённо. слабею, пропаду в дороге, сил не хватит. Еще с собой надо еду брать». Эти думы терзали его недолго. «Надо попробовать мясо. За домом лежит Костя, чего добру пропадать». Оставить еду на дорогу, почитать, сколько еще есть, недостающее дополнить мясом. Эти мысли Пугачева не пугали, не отвращали. Он рассуждал вполне обыденно, словно хороший хозяин, обеспокоенный, хватит ли припасенные на балконе говядины до весны. Словом, все было довольно тривиально. Весь день он занимался подсчетами. Отложил, сколько ему нужно продуктов на дорогу, посмотрел, сколько осталось. Получалось, что в первой декаде февраля все должно кончиться. Идти в это время еще рано, слишком холодно. Месяцем позже двинусь, — решил он. На второй день он, взяв топор, вышел наружу и через полчаса вернулся со свертком. На буржуйке уже кипела вода.